Глава 17 Кори Свинсон остановила свой старенький гремлин, подняв в воздух клубы слежавшейся пыли. «Господи, какая нещадная жара!» Она глянулась и встретила недоуменный взгляд Пендергаста. «Мы приехали», — сообщила Кори. «Правда, не понимаю, что мы здесь забыли». «Мы нанесем официальный визит некоему Джеймсу Дрэперу. Зачем?» Насколько мне известно, мистер дрейпер упорно утверждает, что он чуть не единственный наследник очевидца и свидетеля резни в медсинкрике. Полагаю, пора узнать об этом событии побольше. Джим может говорить что угодно. Вы не доверяете ему? — Кори рассмеялась. — Ни единому его слову. Он даже поздороваться не может, не соврав при этом. Знаете, я обнаружил странную одну закономерность, — улыбнулся Пендергаст. Лжецы порой говорят больше правды, чем самые истинные правдолюбцы. — Как это? — удивилась Кори. — Очень просто, потому что правда для них — самое надежное прикрытие лжи. Кори долго думала над его словами, а потом покачала головой. — Ну, что тут скажешь? Ну, чудак! — да и все. Дом Джима, находившийся на восьмом участке по дороге на Диппер, окружала поржавевшие от времени проволочные ограды. Этот простой домик состоял из двух небольших комнат, окна которых входили на дорогу. Небольшая лужайка перед домом придавала ему вполне приятный вид, а огромное количество старых брошенных автомобилей, трейлеров, холодильников, стиральных машин, компрессоров и множества другого ржавого хлама делало его похожим на мастерскую прошлого века. Кури осторожно въехала в захламленный двор и остановилась перед кучей железа. Какое-то время... Они сидели в тишине, потом скрипнула дверь, и на пороге появилась темная фигура человека в старой поношенной одежде. Увидев на дворе непрошенных гостей, он сплюнул через плечо и вальяж направился к ним. Кори вышла из машины первой, сразу же отступила в сторону, стараясь, как и большинство нормальных жителей Метсинкрика не сталкиваться лицом к лицу с этим странным и угрюмым человеком. Однако она заметила, что он почти не изменился за последнее время. Такая же копна неухоженных рыжих волос и лохматая седая борода, обрамляющая, почерневшая от солнца, испещренная глубоким мальчином лицо. Борода была такой густой, что закрывала почти все лицо, оставляя лишь черные глаза, узкие, потрескавшиеся от ветра губы и небольшую полоску лба. Как всегда, он был в изрядно поношенных джинсах, грубых ботинках на толстой подошве, выгоревшей голубой рубашке и широкополой ковбойской шляпе. На шею Джеймса был небрежно завязан старый потрепанный платок. Был далеко за пятьдесят, но из своей пышной шевелюры он выглядел лет на десять моложе. Подойдя поближе, Джеймс скрестил на груди руки и ожидающе посмотрел на гостей. Пендергаст вышел из машины и быстро направился к нему, управляя полы пиджака. «Оставайтесь на месте!» — прорычал хозяин, делая предпредительный знак рукой. «И скажите, чем от меня надо?» Кори судорожно сглотнула и нервно посмотрела на Пендергаста. «Если здесь должно произойти что-то важное, то оно пройдет сейчас». Пендергаст остановился и примирительно поднял руки. Есть, не ошибаюсь, вы, мистер Джеймс Дрейпер, правнук Иса и Дрейпера?» Услышав это, Джим выпрямился. И в глазах его блеснуло любопытство, хотя они по-прежнему выражали недоверие. — И что дальше? — Меня зовут Тендер Гаст, — представился агент ФБР. — Я хотел бы поговорить с вами о так называемой резне Мэйтсен-Крике, случившейся 14 августа 1865 года. Судя по вашим утверждениям, вы правнух единственного свидетеля этого события, оставшегося в живых. Упоминание о резне привело к драматическим переменам на лице Джима. Сперва оно исказилось от боли, потом его глаза выразились сочувствие, а подозрительно сменилось любопытством. — А эта юная леди, если можно так назвать, кто она такая, — это мисс Кори Свенсон, — сказал Пендергаст. Лицо Джима вытянулось от удивления. — Малышка Кори! — выдохнул он. — Господи, что ты сделала с своими симпатичными светлыми волосами? Ела слишком много яиц, хотел было ответить Кори, но вовремя сдержалась, зная крутой нрав Джима и его непредсказуемость. Да, с таким человеком мыш не связываться, поэтому вместо ответа она лишь пожала плечами. Ты выглядишь ужасно, Кори, продолжал, разглядывая ее Джим. И почему ты вся в черном? Он стоял перед ними, переводя взгляд с Пендергаста на Кори. Ну ладно, взмахнул рукой. Заходите в дом. Они последовали за хозяином в темное помещение, освещенное только светом, проникающим из маленьких узких окон. Комната, заставленная старыми вещами, была пропитана запахом грязной посуды и пыли. «Садитесь и выпейте холодной кока-колы», — предложил Джим, открывая холодильник. Кори пристроилась на раскладном стуле, а Пендергаст, осмотрев комнату, сел на ветхий диван, заваленный старыми номерами газеты «Аризона Хэйвейс». Кури никогда не была в этом доме и поэтому с нескрываемым любопытством оглядывалась, испытывая неловкость. На стенах висели старые хончаружья, шкуры диких животных, репродукции картины, фотографии, запечатлевшие события гражданской войны и образцы колючей проволоки. На книжной полке, прикрепленной к одной из стен, стояли старые книги в потемневших от времени переплетах а в самом дальнем углу комнаты красовалось чучело лошади в натуральную величину. Пол был завален старыми газетами, кусками досок и кожи, грязными тряпками и деревянными остовами старых сёдел. В целом же этот дом напоминал запасников от музея, посвященного истории освоения Дикого Запада. Кури надеялся увидеть здесь предметы времен Вьетнамской войны, Фотографии, оружие, военную форму, но ничего подобного в доме старого ветерана не обнаружил. Ничто здесь не напоминало о той войне, которая так жестоко обошла с Джимом и навсегда изменила его жизнь. Джим вручил и кори по банке Кока-колы. Ну, а теперь мистер Пендергас, что вы хотите узнать о резне в метинкрике? Кури увидел, что шеф ее поставил банку в сторону и повернулся к хозяину. Все. — Абсолютно всё. — Ну что ж, — начал Джим, располагаясь в старом кресле. — это резня челас во время гражданской войны. Как и историк мистер Пендергаст должен знать так называемом кровавом Канзасе. — Я не историк, — мистер Дрейпер возразил Пендергаст. — Я специальный агент Федерального бюро расследований. В комнате воцарилась мёртвая тишина. — Через минуту Джим натужно покашлял, чтобы прочистить горло. — Значит, вы агент ФБР, мистер Пендергаст, задумчиво протянул. — И что же привело вас в наши края? — Недавнее убийство на кукурузном поле. В глазах Джима вновь появилась настороженность и подозрительность. — И какое же отношение, по-вашему, я имею ко всему этому? — Жертвой убийцы стала исследовательница индейской старины по имени Шейла Сек. Она раскапывала могилы индейцев на Курузном поле. Джим плюнул на пол и растер плевок носком ботинка. — Черт, побрал этих гробокопателей! Они не имеют права разрывать и грабить могилы! Помолчав, он пристально посмотрел на Пендергаста. — Вы так и не сказали, какое я имею к этому отношение. — У меня есть основания полагать... — осторожно начал Пендергаст, — что история этих могил каким-то образом связана с резнёми этим крики. Кроме того, я слышал от местных жителей о каком-то таинственном проклятии сорока пяти, возможно, тоже отчасти связанном с данными событиями. Вы, вероятно, знаете, что вокруг тела жертвы обнаружили большое количество стрел, принадлежащих племенам южных шаянов. Джим долго размышлял над словами Пендергаста. А какие это были стрелы? Наконец спросил он. Набор совершенно идентичных стрел, сделанных из стебля речного тростника, с острыми наконечниками, и украшением испели в горн орла. Они изготовлены в индейских мастерских примерно в то же время, когда произошла резня в Медсинкрике. Следует добавить, что все они в прекрасном состоянии, даже сейчас способны прожать царь. Джим Дрейпер даже присвистнул от удивления и надолго умолк, сосредоточившись на своих мыслях. Его насупленные брови свидетельствовали о том, что он придается неприятным воспоминаниям. Мистер Дрейпер напомнил о себе Пендергаст. Джимс похватился, покачал головой и заговорил. «Перед началом гражданской войны вся юго-западная территория Канзаса была еще не заселена». Здесь проживали индейские племена Шайенов, Арапахо, Пауни Единственные белые люди-переселенцы двигались на запад по дороге на Санта-Фе, а граница расселения пролегала в ту пору чуть восточнее Канзаса. Со временем многим переселенцам приглянулись плодородные земли в долинах рек Симарон, Арканзас, Крукт-Крик и Мятсен-Крик. Когда же началась война то все солдаты ушли воевать и оставили эти земли совершенно незащищенными. Во время переселения колонисты жестоко преследовали индейцев, и вот теперь индейцы решили отплатить белым завоевателям. Вдоль всей границы расселения участились индейские нападения, а после окончания гражданской войны сюда вернулись солдаты и быстро налили порядок. Они были злые и беспощадные, так своими глазами видели настоящую войну. Знаете, мистер Пендергаст, насилие меняет человека. Превращает его в зверя, а зачастую просто своит с ума. Джим прокашлялся. Итак, сюда вернулись уцелевшие и обозленные на войне солдаты и стали теснить индейские племена на запад, чтобы захватить их земли. С этой целью они сформировали специальные отряды хорошо вооруженных и обученных солдат, и им предстояло очистить страну, как они это называли. Одну такую группу, сформированную в городке Додж, назвали 45. Конечникового города Додж тогда не было и в помине, а находилось на той земле ранчо братьев Хиксон. Вот на этом ранчо и собрались 45 отъявленных головорезов. Убийц, насельников, дезертеров, мошенников и прочих бандитов. Моему прадеду Исаи Дрейперу было шестнадцать лет, и он еще бегал в коротеньких штанишках, когда его вовлекли в эту банду разбойников. Думаю, он сожалел, что не успел на войну, и потом решил наверстать опущенной в этой банде. В ту пору подростки рано становились взрослыми и стремились любой ценой доказать свое мужество. Джим снова замолчал и отпил глоток Кока-Колы. В июне 1865 года этот отряд из 45 человек вышел с территории ранчо и направился вдоль речушек к большой равнине Оклахомы. Среди них было немало ветеранов войны, хорошо знакомых с приемом ведения боевых действий против вооруженных всадников. «Эти крепкие ребята, мистер Пендергаст». Многое повидали с вами, веку могли выжить почти в любых условиях. Но самое ужасное заключалось в том, что они еще были трусами. Если хочешь выжить во время войны, ничто так не вредит, как малодушие и трусость. Короче говоря, они испугались открытого боя и предпочли носить удары из-за угла». Когда индейские воины удалились на сезонную охоту, они напали ночью на их селение и перебили практически всех женщин и детей. Без и жестокостью они поразили даже своих соплеменников, а не штыками добивали маленьких детей, чтобы сэкономить патроны. Джим сделал еще один глоток Кока-Колы. Его низкий голос в этой прохладной и сумрачной комнате производил гипнотическое впечатление. Кори сидел, не шелохнувшись. Ей казалось, что Джим описывал нечто такое, что видел собственными глазами. А может, он и видел что-то подобное? Кори так напугала эту мысль, что она отвернулась. Мой прадед был в ужасе от всего, что там происходило, продолжил Джим. Массовые убийства детей и изнасилования женщин вовсе не соответствовали его представлениям о мужском достоинстве и храбрости. Он не такими представлял себе настоящих мужчин. Сначала Исей хотел оставить эту банду и вернуться домой. Но, уйдя один в такой долгий путь, он обрёг бы себя на верную гибель, поэтому с ними. Однажды ночью они все перепились, стали издеваться над женщинами и оставляли прадеда принимать в этом участие. Он натрез отказался и был жестоко избит, причём били так долго, что сломали несколько ребер. Именно эти сломанные ребра и спасли ему жизнь». В середине августа бандиты опустошили несколько поселений и шайенов, а оставшихся в живых выгнали на дикие просторы к северу и западу от Канзаса. Во всяком случае, они думали, что изгнали их навсегда. После этого банда вернулась на ранчо братьев Хигсон, а потом направилась к берегам Матсинкрика. 14 августа они разбили лагерь близ индейских могил. — Вы были на индейских могилах, мистер Пендеркраст? Тот кивнул. Значит, вам известно, что это самое высокое место в наших краях. В те времена там не было деревьев, и три высоких кургана возвышались над голой степью. Они были заметны на расстоянии нескольких миль вокруг. Люди весьма опытные бандиты выставили охрану и предприняли все меры предосторожности. Ближе к вечеру жра постепенно спала, а ветер так усилился, что предвещал пыльную бурю. Моего прадеда со сломанными ребрами укрыли за этими курганами, чтобы он не вздохнулся от пыли. Видно, бандиты сожалели летом, же так жестоко обошлись с ним. Он находился на расстоянии сотни ярдов от курганов, и поскольку не мог сидеть, лежал на траве и дышал пылью. Все началось, когда солнце уже вскрылось за горизонтом, а бандиты собирались ужинать. Джим умолк и посмотрел в окно. Сперва они услышали громкий звук боевых барабанов. После чего на них накинулся отряд индейцев с раскрашенными красной охрой лицами. Они появились внезапно и набросились на отряды сорока пяти ковбоев. При этом они дико орали, потрясали копьями и выпускали тучи стрел. Сорок пять человек, в врасплох, не смогли оказать им достойного сопротивления. И индейцы сделали несколько заходов и перебили всех до единого. «Самое удивительное, что постовые ничего не заметили. Не слышали. Ни единого звука. Так вот, мистер Пендергаст. Всех постовых индейцы убили в последнюю очередь. Если вы знакомы с западной военной историей, то легко убедить, что ничего подобного там никогда не было. Как правило, постовых убивают первыми, на то они и постовые. Конечно, это не говорит какой-то таинственный Си или Шайенов». Эти парни отчаянно сопротивлялись и перестреляли почти третью часть нападавших, но справиться с ними им не удалось. Ой прадед лежал на земле, вдали от места событий, и все прекрасно видел. Убив последнего человека, индейцы так же мгновенно растворились в клубах пыли, как появились. Они словно испарились, мистер Пендергаст, а когда пыль рассеялась, не было ни индейцев, ни лошадей, и только сорок пять трупов лежали на кровавной земле. И со всех индейцы сняли скальпы, как это и водится у них. Ищей даже те индейские воины, которые были убиты в бою. Несколько дней спустя моего прадеда подобрал конный патруль неподалеку от дороги на Санта-Фе. Он привел их к этим курганам и рассказал обо всем, что видел, собственными глазами. Там они нашли лужи крови и гниющие остатки лошадиных внутренности, но никаких тел убитых или свежих могил. Вокруг этого места патруль обнаружил множество следов лошадиных копыт, но только не возле могил. Следы терялись за пределами того места, где были убиты часовые. В отряде кавалеристов были представители племени Арапахо, которые чуть не сошли с ума от ужаса они орали, закрывали лица руками и даже боялись взглянуть на то место, узнав, что индейцы не оставили никаких следов. При этом они повторяли, что это были воины-призраки и наотрез отказывались осматривать место убийства. Это событие всколыхнуло весь край, и вскоре солдаты полностью сожгли несколько поселений шаянов в отместку за гибель белых людей. Однако большинство местных жителей втайне радовались их смерти, поскольку считали их отъявленными мерзавцами. Вот так закончилась история индейцев племени Шаянов в западном Канзасе. Город Додж был основан в 1871 году, а годом позже положили железную дорогу на санта фе Еще через несколько лет Додж стал ковбойской столицей Запада опорным пунктом продвижения пионеров на Запад. В 1877 году крупный скотовод Кейзер основал наш городок мепсин -Крик. Он нажигал на шкурах своих животных букву «К». БК и коровам на правой стороне, а лошадям на левой. В 1886 году в этих краях случился страшный мор, после чего стадо Кейзер уменьшилось на 11 тысяч голов. На следующий день он представил к виску два револьвера и покончил с собой. Тогда поговаривали, что это результат индейского проклятия. Вскоре после этого дни скотоводческих баронов шли в прошлое, а вместе с ними и последние воспоминания о страшной трагедии. Сначала здесь выращивали хлеб и сорга, потом перешли на съедобную кукурузу, теперь в наших местах растут лишь технические сорта этой культуры. Но с тех пор никто так и не разрешил загадку призраков, воинов и резни. Нет, крики. Джим напил Кока-Колу и отбросил пустую банку. Кори посмотрел на Пендергаста. Это была очень трагическая история, и Джим рассказал ее превосходно. Пендергаст сидел молча с полузакрытыми глазами, казалось, дремал, уютно расположившись на диване. — А что произошло с вашим прадедом, мистер Драйпер? чуть слышно спросил он. Он поселился в Диппере, обзавелся с семьей и похоронил трех жен. В свободное время Исай писал семейную книгу о трагических событиях, свидетелем которых ему пришлось быть, причем описал их более подробно, чем я сейчас рассказал. Но во время Великой депрессии эту рукописную книгу продали с молотка вместе с другими его вот ценными вещами. Сейчас она пылится в какой-нибудь частной библиотеке на востоке страны. Я никогда не искал ее, и все это знает от своего отца. Интересно, — вдушевился Пендеркаст, — как он видел происходящее во время заволокшейся пыльной бури? Я рассказал только то, что слышал от своего отца. Пыльные бури в наших краях случаются довольно часто. Почти всегда они начинаются внезапно и заканчиваются быстро. А шаены? Разве вы не знаете, мистер Дрейпер, что... Эти индейцы, которых часто называли красными призраками, славились в американской кавалеей своими удивительными способностями тайно проникать в расположение врага и оставаться незамеченным даже для постовых. Их специально посылали с заданием подкрасться к часовым и перерезам корла. — Но, мистер Пендергаст, вы слишком хорошо осведомлены для агента ФБР, — улыбнулся Джим, — но не забывайте. Это все произошло на закате солнца, а не глубокой ночью, а также о том, что эти сорок пять человек воевали на стороне конфедератов в годы гражданской войны и проиграли ее. Догадываетесь, что чувствуют солдаты, проигравшие войну, мистер Пендергаст? Такие люди всегда на чеку, их нелегко обвести вокруг пальца. А как же эти пронырливые и вездесущие индейцы не заметили вашего прадеда? Я же сказал, бандиты, вероятно, сожалели о том, что жестоко избили его, и потому вырыли небольшую ямку за курганами, где он переждал пыльную бурю. Накрывшись тряпкой, прадед лежал там, пока не закончилась резня. Понятно. Значит, ваш прадед лежал в яме примерно в ста ярдах от места событий и сквозь пелену буря видел все то, о чем нам рассказали в мельчайших подробностях. Получает, что индейские воины-призраки появились ниоткуда и исчезли в никуда. Джим угрожающе сверкнул глазами и даже приподнялся от возмущения. Послушайте, мистер Пендергаст, — процедил он сквозь зубы, — я несу какой-то чушь и несу у своего прадеда. Я пересказал вам историю, которую слышал своими ушами, вот и все. В таком случае мистер Дрейпер, саркастически заметил Пендергаст. У вас должна быть своя теория на этот счет. Или, по крайней мере, свое мнение. Неужели люди действительно полагаете, что там были воины-призраки?» В комнате повисла гнетущая тишина. Джейм поднялся. «Пусть вы и агент ФБР, но если затеяли какую-то грязную игру, я прошу вас покинуть мой дом. Немедленно!» Пендергас напряженно обдумывал ситуацию. Кори, судорожно сглотнув, с опаской поглядывала то на рассерженного хозяина, то на дверь комнаты. «Успокойтесь, мистер Дрейпер!» — примирительно произнес Пендергаст. «Вы же умный человек! Я действительно хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу!» В тишине мужчины долго смотрели друг на друга, словно готовясь к финальной схватке. Первым не выдержал Джим, стремясь к примирению. «Мистер Пендергаст!» — начал он. Вы побудили меня к откровенности и заставили выложить то, что я обычно скрывал от посторонних. Сомневаюсь, что там были воины-призраки. Если вы видели эти индийские курганы, то, вероятно, заметили, что рядом с ними пролегает небольшая, но довольно глубокая лощина, которая ведет туда от берега реки. Правда, сейчас там растут деревья. Заметьте, непросто. А тогда никаких деревьев там не было». «Думаю, все произошло следующим образом. Человек 30 шаенов спешились на берегу реки, незаметно для часовых пробрались к курганам по это ощущение и залегли там, ожидая начала пыльной бури. Потом они внезапно атаковали ничего не подозревавших бойцов и вырезали. Это тем более возможно, что при заходе солнца курганы отбрасывали длинную тень туда, где они находились». Ушли же они точно так же, погрузив на лошадей тела своих соплеменников и тщательно заметая следы. — Я никогда не слышал, чтобы индейцы Арапаху обнаружили следы продвижения шаянов. Те действительно были большие мастера в этом деле. Джим весело рассмеялся. — А что вы скажете насчет убитых коней? — допытывался Пендергаст. — Как они исчезли, по вашему мнению? — Вас трудно удовлетворить простыми ответами, — мистер Пендергаст, — улыбнулся Джим. — В детстве я часто наблюдал, как старый индейский вождь племени Лакота разделывал огромного быка за десять минут. А бык, как вы знаете, гораздо больше самой крупной лошади. Индейцы питаются кониной, поэтому могли в считанные минуты порубить кустки, лошадей куски, погрузить живых лошадей, Исчезнуть вместе с ними оставишь лишь потроха. Кроме того, полагаю, убитых лошадей была не дюжина, как показалось от страха моему прадеду, а намного меньше, к примеру, две или три. Да, вполне возможно. Пендергаст огляделся, заметил на противоположной стене самодельную книжную полку и подошел к ней. «Премного благодарен вам за столь подробный и интересный рассказ». Но все же я не понимаю. Какое отношение имеет к этой резне пресловутое проклятие 45, о которых все-таки все боятся упоминать? Джим сокрушенно покачал головой. Едва ли слово бояться подходит для этого случая. Просто это не очень приятная история, вот и все. Я весь внимание, мистер Драйпер. Тот облизнул пересохшие губы. Немного подумал, махнул рукой и подался вперед. — Ну, ладно. Так и быть. — Помните, что часовых индейцы убили в последнюю очередь? Пендаградз кивнул и снял с полки толстую книгу под названием «Новый американец», выпущенную издательством «Батлер» и компанией. — Так вот, — продолжал Джим, — последним они убили парня по имени Гарри Бомонт. Он был неформальным лидером отряда 45 и самым жестоким из них. Индейцы пришли в ярость от того, что эти парни сделали с их женами и детьми, и примерно наказали его. Они не сняли с него скальп, а просто-напросто освежевали. Не понимаю, о чем вы говорите. То есть они сделали все, чтобы никто из членов семьи не узнал его в загробной жизни. Иначе говоря, они изуродовали лицо Гарри сняли с него сапоги и срезали кожу со ступней, чтобы его дух не мог преследовать их. И только после этого они зарыли сапоги и гарри по обе стороны от курганов, чтобы навсегда похоронить здесь его злой дух. Пендергаст положил книгу на полку и взял другую, еще более толстую и потрепанную, торговля в прериях и стал листать статью. — Хорошо. А как же проклятие? — «Разные люди расскажут вам совершенно разные вещи», — уклончиво ответил Джим. «Одни говорят, что злой дык Бомонта все еще над индейскими могилами в поисках своей обуви. А другие рассказывают такие ужасы, что я даже не рискну повторить их в присутствии этой юной леди. Но одно скажу вам наверняка. Незадолго до смерти отмерзавец Бомонт проклинал все на свете. И больше всего ту землю, на которой истекал кровью. Это проклятие осталось навечно. Мой юный прадед все это время находился в укрытии и слышал каждое слово этого жуткого проклятия. И он был единственным выжившим свидетелем этой страшной тайны. Ясно. Пендергаст снял с полки очередную книгу, очень старую, потрепанную, не совсем обычной формы. — Благодарю вас, мистер Драйпер, за этот чрезвычайно увлекательный урок истории. Джим встал и развел руками. — Не стоит благодарности. Но Пендергаст, казалось, уже не слышал его. Все его внимание сосредоточилось на этой тонкой книжке в старом кожаном переплете. Кори посмотрела через плечо и заметила, что она испещрена какими-то странными рисунками и схемами. «Да, это очень старая книга», — мистер Пендергаст пояснил Джим, заметив живой интерес гостя к этой книге. «Ее купил мой отец много лет назад у вдовы старого солдата, причем купил по дешёвке, воспользовавшись ее финансовыми затруднениями. Я давно собирался выбросить ее вместе с другим хламом, но так и не решился». Это не хлам, мистер Дрейпер, тихо сказал Пендергаст, перелистывая старые пожелтевшие страницы. Если не ошибаюсь, это древняя индейская книга по воинскому искусству и погребальным обрядам. Причем не копии, а самые настоящие, подлинные. По воинскому искусству и погребальному обряду, повторил Джим, недоверчиво глядя на гость. А что это такое? Индейцы племени Шайенов заносили в книги описания и рисунки ведения боя с противником, свадебные погребальные обряды и охотничьи ритуалы, а на рисунках в хронологической последовательности изображены подвиги наиболее храбрых воинов. Это своего рода и биографии жизни описания. Индейцы считали, что оформленные подобным образом книги обладают сверхъестественной силой. Если кто-нибудь приложит картинку к своему телу, то мгновенно станет невидимым для врагов. В музее естественной истории в Нью-Йорке есть книга такого же типа, составленная индейцем из племени Шайенов по имени «Маленький ноготь». Но по мнению этого индейца, его книга уж не обладает магической силой. Так была испорчена пометками на полях, сделанными каким-то солдатом в годы войны. Джим удивлённо уставился на Пендергаст. — Вы хотите сказать... Растерянно пропомотал он сиплым голосом, нежно запнулся. — Вы хотите сказать, что всё это время, что всё это правда? Пендергаст кивнул, продолжая листать ветхие страницы. И не только это. Если не ошибаюсь, эта книга представляет собой огромную ценность. Вот на этом рисунке изображён знаменитый вождь по имени Большой Рок. А здесь изображен религиозный ритуал под названием «Танец призраков». Пендергаст закрыл книгу и осторожно протянул Джиму. «Скорее всего, эта вещь написана вождем племени Сиу, которого звали судить по его эмбляме «Горбатый бык». Но для получения более точной информации нужно провести специальную экспертизу». Джим держал книгу дрожащими руками и словно опасался уронить. «Учтите!» — продолжал Пендеграст. «Эта книга стоит несколько сотен тысяч долларов, а может быть и больше, если решите продать ее. Правда, для начала ее нужно как следует отреставрировать, она слишком ветхая и может рассыпаться». Джим открыл книгу и посмотрел на первую страницу. «Я хочу сохранить эту книгу, мистер Пендеграст», — сказал он. «Мне не нужны деньги, они не принесут добра, но как ее отреставрировать?» Я знаю одного специалиста, всю жизнь восстанавливающего старые книги. С удовольствием помогу вам. Конечно, с соблюдением всех гарантий прав собственности. Джим посмотрел на потрепанную обложку и протянул книгу Пендаграсту. После этого они попрощались. А когда коривая выехал на дорогу, Пендаграст откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, погрузившись в размышления по поводу недавней встречи и бережно держа в руках старую книгу.